Хороший продовольственный магазин имелся здесь же. Но Ранин, пошатываясь, направился к метро. Снять девочку. Баранов решил работать с надежной напарницей, с которой и раньше проделывал крутые дела. И Ранин встретил молодую, симпатичную женщину, одетую не броско, но, как говорят, достойно. Серый плащик, Шляпка с широкими полями, закрывающими глаза и верхнюю часть лица. В руке у нее был пакет. «Здравствуйте, Михаил Порфирьевич», — приветливо сказала женщина. «Ты... вы кто?» Оторпела, уставился на нее ранен. Его качнуло, и он едва устоял на ногах. «Я? Елена Евгеньевна? Или не узнали?» «Значит, все-таки пришла? С того света?» «Кажется, вы приболели, Михаил Порфирьич. С того света не приходят, а являются. И куда это вы направились на ночь, глядя?» «Да так, ранен потряс пустой сумкой. Прикупить кое-что надо». Мимо них шли люди к станции метро и к своим домам. В уютной квартире, уже засветившаяся квадратами окон. Было позднее вечернее время. "Ну хотите, я вам помогу?» — предложила женщина. «А вы... вы в самом деле, Елена Евгеньевна?» «Конечно. Та самая?» «Я не знаю, какую вы имеете в виду. «Но ведь тебя ж убили!» Ранин никак не мог врубиться в то, что происходило. Он не хотел поверить, что перед ним Марьева, которую он все эти дни беспробудного запоя звал. Наконец, пришел к выводу. «Не, ты другая. А, впрочем, какая разница?» ну, «Разница, конечно, есть, но...» «Какая? Пойдёшь со мной?» Женщина сделала вид, что заколебалась. «Я стою дорого. Сколько? Пятьсот баксов и ночь твоя. Возьми!» Он достал из кармана пиджака деньги, протянул ей. «Всё в порядке!» засмеялась женщина, Считай, что на ночь меня купил. Вот совпадение. Елена Евгеньевна. А откуда ты знаешь мое имя, отчество? Раним все-таки вырубился еще не окончательно. Да кто ж тебя не знает, удивилась женщина. Такой человек. Телевизор я смотрю. Идем отовариваться. Вот по этой аллейке. Ближе. Он доверчиво пошел за ней в темную, без фонарей, боковую аллею, густо порошую кустами. Еще подумал, что по этой аллее и в самом деле ближе к магазину, хотя ею мало пользовались. Дикая какая-то, заросшая. Ранен шел и бормотал про себя. «Надо же, Елена Евгеньевна!» Опять? Елена, да еще Евгеньевна. Женщина взяла его под руку, настойчиво уводя в глубину безлюдной аллеи. «Сними шляпку», — вдруг попросил ранен. «Хочу увидеть твое лицо». Женщина призывно пискнула. «Вот ляжешь на меня, тогда и рассмотришь». Баран выбрал очень удобную позицию. Толстый многолетний дуб навис своей кроной над аллеей. Он оброс низкорослым кустарником, подступившим вплотную к дорожке. Баран прижался к стволу дерева и слился с ним. Напарница вела ранена прямо на него. Она шла слева, а ранен справа. Он неминуемо должен был пройти мимо барана, почти вплотную к нему. Баран выждал, пока они поравнялись с ним. Женщина подтолкнула ранена вперед и отступила чуть в сторону.